Я уже собирался окликнуть их и урезонить, но вдруг сообразил, в чем дело, и спрятался за дерево. Ах, как они веселились! Как дразнили бедного юношу! Добрых пять минут они пялили на него глаза, глумились над ним, поносили его, вышучивали и издевались. Они осыпали его допотопными остротами, они придумали даже несколько новых специально для него». Они выложили ему весь запас забористых словечек, принятых в нашем кружке, а ему, вероятно, совершенно непонятных. И тогда, не выдержав этих грубых насмешек, он обернулся, и они увидели его лицо. Я был очень доволен, когда убедился, что у них еще сохранились остатки совести, и что они поняли, какого сваляли дурака. «Они приняли его за одного своего знакомого», — объясняли они бедняге, выражая надежду, что он не считает их способными наносить такие оскорбления кому бы то ни было, кроме ближайших друзей. «Конечно, раз они приняли его за своего друга, их можно оправдать. Как-то Гаррис рассказал мне о происшествии, которое случилось с ним в Булоне во время купания». Он плавал неподалеку от берега, и вдруг кто-то схватил его сзади за загривок и окунул в воду. Гаррис отчаянно отбивался, но, видимо, он имел дело с настоящим Геркулесом, так как все его попытки вырваться были напрасны. Он уже перестал брыкаться и попытался было настроить свои мысли на душеспасительный лад, но тут злодей отпустил его. Гаррис встал на ноги и оглянулся в поисках своего предполагаемого убийцы. Негодяй стоял рядом и от души смеялся. Но, увидев лицо Гарриса, возникшее из водной пучины, он отпрянул и ужасно сконфусился. — Ради бога, простите меня, — растерянно пробормотал он, — я принял вас за своего друга. Гаррис считал, что ему чертовски повезло. Если бы его приняли за родственника, он был бы уже утопленником.